молодая весьма красивая женщина с возмущением говорила в фильме цирк нам доказывали что мы можем полюбить любого желтого черного любого иностранца это что пропаганда да пропаганда вы должны вернуться в ссср без мужа а я без него не поеду поедете если нужно силой отправим У нас на такой случай есть договор с Францией. Изменников Родины мы не очень жалуем. Думаю, что такие сцены разворачивались здесь раз сто в день. Москва слезам не верит. Что-то с тех пор у меня дрогнуло в сердце. Я себе так ясно представил, как мои ребята, столько лет подвергавшиеся издевательствам немцев, В страшном плену томительно ждали конца войны, ждали, не сложив руки, возвращения на любимую мачеху Родину, для которой они пожертвовали всем, а многие и жизнью своей, как Антоненко, Ковалев, Ершов, Красноперов, как они, бежав из плена, дело нелегкое, яростно боролись с фашистами, и вот финальная награда. Изменники Родины Помню Васева, который на радостях По случаю столь долго желанной победы Заказал себе в Париже Я с немалым трудом раздобыл ему денег на это, Мундир советского лейтенанта В таком чине он попал в плен Само собой разумеется В составе целой армии, окруженной немцами Для этого не надо было быть тяжело раненым в бою как мы все привыкли рапортовать своему начальству. Васёв прикрепил к своей груди военный крест, которым наградил его Ле -клерк. Мы отпраздновали такое событие в жизни Васёва не где-нибудь, а в очень дорогом ресторане «Русский медведь», где я не раз до войны бывал с Павел. Ну, а что произошло дальше? Это я узнал лишь много лет спустя. когда вернулся на родину в 1960 году. Как только такой порядочный, счастливый лейтенант советской армии вошел в поезд, уходивший из Парижа в Москву, на него с яростью набросились черти с вилами, сорвали золотые погоны, их было труднее всего сделать парижским портом, оторвали с груди военный крест с мечами и разорвали документы на двух языках, которых Французы перечисляли его подвиги, и на изготовление которых я, старый дурак, столько времени и сил потерял, приемных парижских нотариусов. Откуда у этих чертей с вилами такая ненависть к соотечественникам за рубежом, ими же освобожденным в победный час от фашизма? Прости, Господь, тем неразумным, подпавшим под власть,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 И такие, какие хотят, они поехали с автомобилями, это родине пригодится, делиться в Союзе там, где хотят, и работать, конечно, по любой специальности. Из Шанхая их брали пароходы Уже судьба пароходов была разная. На некоторых почему-то совсем не кормили. Разная судьба была и от порта находки, одного из главных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 разгружали в лесу с высокого откоса вместе с белыми роялями и жареньеркой в сорок восьмом сорок девятом годах еще уцелевших дальневосточных ремигрантов досаживали на подскреб глава третья. бунин решил вернуться на родину и вел себя соответствующим образом. Он зачестил на Рюгренель советское посольство. Здесь имел несколько бесед с послом Богомоловым с глазу на глаз. Содержание бесед по уговоренности не фиксировалось. Но о чем они говорили, догадаться не сложно. об условиях возвращения. Бунин многого не хотел: издать собрание сочинений. до да нормальные бытовые условия. Вдруг он получил открытку от Телешова, датированную 11 октября 1945 года. Тот заманчиво писал, «Дорогой мой, откликнись, отзовись. Наша Родина, как тебе известно, вышла блестяще из труднейших условий войны и всяких потрясений. У нас все прочно и благополучно». Когда вернулись к нам Алексей Толстой и Куприн из Киталиц, они чувствовали себя здесь вполне счастливыми.